Глава 18. Атаку. Что-то прямоугольное, вроде бы мягкое, когда дотронешься, но это только снаружи, а внутри оно жёсткое, завёрнутое в жёлто-голубой пластиковый мешок с Ситаковского магазина Duty Free. Сик изнакость, заклеенная мётами кусками коричневого скотча. Тяжёлое, компактное. Хелло. Кия, сидевшая на корточках у своей расстёгнутой сумки, едва не шмякнулась задом на пол. Так неожиданно появился этот мальчик. Ну да, мальчик. Хотя в первый момент ей показалось, что это ещё одна девочка, чуть постарше, с длинными до плеч волосами, разделёнными посередине на пробор. "Я Масахико", говорит без переводчика. Тёмная балохонистая куртка, малость смахивающая на какой-нибудь армейский китель. застегнута до высокого стоячего воротника, свободно болтающегося на тонкой шее. Серые, затрепанные с пузырями на коленях треники. Белые бумажные шлепанцы, только теперь они не белые, а грязные. «Мицоко приготовила чай», — мальчик указал на поднос с керамическим чайником и двумя чашками. «Но ты была в сети». «А где она сама?» Кья затолкала непонятный предмет поглубже, на самое дно сумки. «Ушла куда-то. А можно мне взглянуть на твой компьютер?» «Компьютер?» — не поняла Кья. «Это ведь Сент-Бендерс, да?» «Само собой». Кья налила себе чаю и обернулась к Масахика. «А ты будешь?» «Не, я пью только кофе». Мальчик присел на корточки рядом с низким столиком и восхищённо потрогал ребро литого алюминиевого корпуса. Потрясно. Я видел маленький плеер того же производства. Это культ такой, да? Коммунно. Или там племя в Орегоне? Я заметила в его длинных шелковистых аккуратно причёсанных волосах тонкий крутой завиток лапши, точь в точь такой, какое кладут в коробочке для быстрого приготовления. Жалко, что я даже не видела, как Митсука принесла чай. Нехорошо как-то вышло. — Ты из Сиэтла. — Не вопрос, а констатация факта. — А ты ее брат? — Да. — А зачем ты сюда приехала? Глаза у него были большие и темные, а лицо узкое и бледное. — Мы с твоей сестрой обе торчим на Лоресу. «Ты приехала из-за того, что он хочет жениться на Рэй Туэй?» «Что?» — вздрогнула Кья. По подбородку ее покатились капли горячего чая. «Это она тебе сказала?» «Да», — кивнул Масахика. «В застенном городе. Там некоторые люди работали над ее дизайном». Он весь ушел в изучение Сен-Бендерса, крутил его и так, и сяк. Пальцы у него были длинные и бледные. с обкусанными до мяса ногтями. А где это? В сети, сказал Масахика, закидывая назад упавшие на лицо волосы. И что же они о ней рассказывают? Оригинальный замысел, почти революционный. А ты где учил английский? Здесь, в застенном городе? Кье сделала ещё глоток чая и отставила чашку. У тебя есть кофе? Конечно, Масахика встал, не выпуская Сент-Бендерса из рук. «Пошли ко мне!» Чтобы попасть в ее комнату, кладовку в девичестве, потребовалось спуститься на первый этаж, пройти на зады ресторана и спуститься еще раз по короткой бетонной лестнице. Сама же эта комната? Кошмар, конечно, но Кье уже достаточно насмотрелась на такие мальчишеские берлоги. Братья некоторых ее подружек устраивали в своих комнатах бардак и почище. Пол и узкая вроде вагонной полки кровать завалена грудами грязной одежды, пластиковых оберток. В первую очередь от той самой лапши и мятых, растерзанных японских журналов. В углу, за пределами круга света, отбрасываемого галогенной лампой с коническим абажуром, Мерцают и подмигивают голографические этикетки пустых пенопластовых плошек из-под еды. Их там целая башня. Стол, образующий вторую повыше полку, выпелен из куска какого-то вторичного материала, сильно смахивающего на спрессованные обрезки коробок из-под фруктовых соков. На столе стоит компьютер, безликий чёрный куб, и ещё одна узкая полка из того же прессованного картонного крошева. На ней голубая микроволновка. Цельные, ещё в упаковке пенопластовые ложки и батарея крошечных стальных баночек кофе. Одна из таких баночек была уже разогрета в микроволновке и открыта. Кья осторожно пригубила крепкий, обжигающе горячий, обильно приправленный сливками и сахаром кофе. Она сидела бок о бок с Масахико на жёсткой буграстной кровати, опираясь спиной о сложенную в несколько раз пуховку. Здесь пахло кофе, лапшой и чуть-чуть мальчиком. Хотя при всём этом бардаке в комнате Масахико производил впечатление чистюли. Так, я и вообще привыкла считать всех японцев чистюлями. Они же только и делают, что моются. От этих мыслей ей очень захотелось под душ. Классная штука. Мне нравится. Масахика снова провёл пальцем по алюминиевому ребру. Войдя в комнату, он первым делом смел со стола весь хлам: карандаши, одноразовые ложки, непонятные куски металла и пластика, и выдрузил Sandbender's прямо перед своим компьютером. А как ты его запускаешь? спросила Кья, указывая кофейной баночкой на чёрный куб. Короткая японская фраза По граням куба поползли пульсирующие нежных тонов световые червяки. Ещё одна фраза, и куб потух. Стены комнаты от пола до потолка были во много слоёв залеплены плакатами и афишами, рисунками и графическими распечатками. Над компьютером весело нечто вроде большого платка, квадратный кусок шелковистой ткани с какой-то то ли картой, то ли диаграммой. исполненный в красном, чёрном и жёлтом цветах, сотни угловатых пятен, комнат, кварталов теснились вокруг центрального элемента, неровного, густо чёрного вертикального прямоугольника. Застенный город, сказал Масахика, заметив направление её взгляда. А это моя комната. Он перегнулся над столом и ткнул пальцем в одно из пятнышек. Восьмой уровень. А там у вас что? Я указала на середину диаграммы. Чёрная дыра. В оригинале это было нечто вроде вентиляционной шахты. А ведь в Токио тоже есть чёрная дыра. Ты ещё не видела? Нет, качнула головой Кья. Дворец ночью с какого-нибудь высотного здания, императорский дворец, выглядит как чёрная дыра. Как-то раз я заметил там пламя факела А что было с ним во время землетрясения? Ну, этого никому никогда не покажут. А теперь там все как раньше. Нас в этом заверили. Масахико улыбнулся, но только уголками рта. А Митсука, куда она пошла? Да кто ее знает? Она сказала хоть, когда вернется? Нет. К я подумала о Хироме Агаве. и тут же вспомнила, что кто-то запугивал Келси. Хироме? Но тут же еще это самое неизвестно что, лежащее сейчас наверху в сумке. Мэри Эллис, это надо же, как она вопила тогда в кабинете Эдди. Нет, скорее всего, Сон Роса права. Ты знаешь, что-то такой клуб, виски-клон? Нет. А обезьяний бой? Масахика вскинул глаза и покачал головой. Ты, наверное, не очень много, чтобы гуляешь. Да нет, гуляю. Короткая улыбка. По застенному городу. Я хочу сходить в этот клуб Обезьяний бой. Только он мог сменить название. Это где-то в Синзюку. Есть такая станция метро, я на ней садилась. В такое время все клубы закрыты. Ничего. Ты только покажи мне, где это. Назад я и сама доберусь. Не могу. Мне нужно вернуться в застенный город. Уйма дел. Найди адрес этого клуба, и я объясню твоему компьютеру, как туда дойти». А ну, конечно, Сент-Бендерс нашел бы дорогу куда угодно, но ей совсем не хотелось идти одной, и Масахика годился в провожатой куда лучше, чем Митсука с ее беззаветной преданностью этому ихнему отделению. «Что же касается клуба, то я не столько даже хотела попасть туда, сколько уйти отсюда, куда угодно». Сон Роса не на шутку встревожил ее своим рассказом. Кто-то знает, что она здесь, и что теперь делать с этой штукой в сумке. — Он тебе понравился, верно? — спросил Экья, указывая на Сент-Бендерс. — Да, — кивнул Масахика. — А софт еще лучше. У меня там есть эмулятор для установки виртуального Сент-Бендерса в любую операционную систему. Хоть бы и в твою. Отвези меня в обезьяний бой и бери скачивай. Глядя на шагавшего рядом Масахика, я не могла отделаться от впечатления, что ему на улице вроде как неуютно, а может даже не на улице, а вообще под открытым небом. Перед выходом он сменил серые треники на чёрные и такие же мешковатые, хлопчатобумажные брюки, схваченные в щиколотках чёрными нейлоновыми резинками. А бумажные шлёпанцы на грубые черные ботинки. Черная куртка осталась та же, но теперь ее дополнила черная кепка. Масахика сильно надвинул кепку вперед, так что короткий козырек навис прямо над глазами. — А ты всегда жил здесь? — спросила-ка я. — В смысле, в этом районе. — Я живу в застенном городе, — пожал плечами Масахика. Митсука так мне и говорила. Это вроде как... Мультиюзерный домен? Застенный город не похож ни на что. Ты дай мне потом адрес, ладно? Я тоже посмотрю этот ваш город. Тротуар перекинулся через бетонный желоб, по которому текла мутно-серая вода. Я вспомнил о Венеции. Когда-то и здесь была настоящая речка, наверное. — У него нет адреса, — сказал Масахика. — Чего? — Чего? Удивилась Кья. Так не бывает. Масахика смолчал. Кья снова начала думать о том, что она увидела, вскрыв жёлто-голубой пластиковый мешок. Странная какая-то штука, плоская, прямоугольная, тёмно-серая, какой-нибудь из этих хитрых пластиков, в которых есть металл. На одном конце ровные ряды маленьких дырочек, на другом фигурные выступы, металлические и пластиковые, но тут пластик какой-то другой. И никак вроде не открывается. Швов не видно, без маркировки. Не бренчит, когда потрясёшь. Стоило бы проверить по справочнику, на что похожа вещь. Но где там в такой спешке? Масахика остался внизу переодеваться и должен был прийти с минуты на минуту. Так что слава ещё богу, что хватило времени вспороть мешок швейцарским армейским ножом. Нумерованный экземпляр из сувенирной серии в честь Лорес «Собственность Митсука» и посмотреть, что там внутри. Ну и что же теперь с этой штукой делать? Тия торопливо огляделась, но Митсука развела в своей комнате такую чистоту, что плюнуть некуда, не то что вещь заныкать. Тем временем на лестнице послышались шаги Масахика, и она без дальнейших размышлений засунула непонятное устройство назад в сумку. где оно и пребывало на пару с Сентбендерсом. Сумка же в настоящий момент висела у неё на плече. Глупость вполне возможна. Но так уж оно вышло, и ничего тут не поделаешь. Билеты в метро купила Кья по полученной от Келси карточке.